На концертах царила гнетущая атмосфера. Группа играла в чёрных декорациях при минимальном освещении. Кёртис был эпилептиком. Любая вспышка или резкий звук могли вызвать припадок. По сцене он двигался рывками, словно спятившая марионетка. Они первые додумались оттиснуть на обложке сцену похорон. «Я пою для мёртвых», — говорил Кёртис в интервью. «Щуплый, вечно загруженный, страдающий манией преследования», Он повесился у себя на кухне за день до начала турнепа США. Сразу после его гибели группу, записавшую два альбома и слабо известную за пределами Манчестера, провозгласили классиками жанра. Оставшиеся музыканты сменили название на New Order, при этом двое из трех поменяли фамилии, и очень скоро стали законодателями мод в электронной музыке, обретя популярность, славу и богатство. Билли Айдол Американский англичанин, соединивший панк с поп-роком, в 90-м спешил в студию, а вместо этого оказался в больнице. Его Харлей на полном ходу сбила встречная машина. Результат: перелом руки, серьёзнейшая травма ноги, 6 операций. Диск Charmet Life разошёлся миллионным тиражом. Следующий альбом Idol записал в 93-м. Едва не отправился в мир иной из-за передозировки наркотиков. В третий раз вернуться в музыку он рискнул только через 10 лет. Не мудрено, как водится, предупреждает только дважды. То, что панк-рок сделал в Англии, 20 лет спустя повторил в Америке гранж. Нирвана стала главным музыкальным событием 90-х. Их альбом Nevermind продался тиражом 10 миллионов копий. Карьера Курта Кобейна была короткой, полной драк, скандалов, славы, алкоголя огнестрельного оружия героиновой депрессии и закончилось выстрелом в голову. До сих пор неясно, было это самоубийством или кто-то очень грамотно ему помог. Во всяком случае, стреляться из дробовика – весьма бредовая идея. Ему было 27. Другие звёзды стиля тоже преуспели. Смешин Пампкинс потеряли в объятиях белой смерти барабанщика и сбросили за борт, от кряха подальше, гитариста. Blind Melon продали всего 150 тысяч копий дебютного диска, но после гибели солиста Шена Нахуна второй альбом легко собрал тройную платину. Последние идеологи жанра Pearl Jam успели вовремя спрыгнуть с поезда, безжалостно вычистив из своей музыки всякие следы тяжелого саунда. Результат неслыханная в истории смена стилистики от невыносимого гранжа студенческому неопанку и балладам в духе R.E.M. «Наверное, они поэтому до сих пор ещё живы», глубокомысленно жуя бутерброд, высказал свои соображения Кэп. «И никому не интересны», — добавился в рюк. «Мэнник-стрит-причерс», одна из самых влиятельных групп конца XX века, тоже ожидала странная судьба. Первые несколько лет и альбомов Музыканты только и делали, что обличали всех и вся и устраивали бесконечные скандалы, а музыке речь особо не шла. Пока гитарист Ричи Эдвардс, основатель группы, кстати говоря, однажды в феврале 95-го не вышел из своего номера в лондонском отеле «Эмбасси» и не исчез навеки. Оставшиеся трое проповедников заявили, что не будут ни записываться, ни концертировать, пока тайна не разъяснится и нарушили оба обещания. В декабре 95 они с помпой вернулись, устроив грандиозный концерт на стадионе Уэмбли. Выступление прошло на ура. Все их следующие диски продались как из пулемёта, да и песни стали ничего себе. На момент исчезновения Эдвардсу было 27. Другие лидеры альтернативных 90-х, Red Hot Chili Peppers, поначалу тоже были ничем не примечательной группой. Их первый диск откровенно провалился. Но всё изменилось, когда в 88 гитарист Гилель Словак умер от передоза. Следующий альбом «Перцев» «Black Sex Sugar Magic» продался тиражом свыше двух миллионов и стал даже не классикой жанра, а отправной точкой отсчёта для сонма подражателей. Металлика никогда не была не то что слабой. Она не была даже посредственной группой. Но в 1987 году автобус с музыкантами перевернулся во время гастролей группы в Скандинавии. У всех не царапинки, а басист Клайв Бёртон погиб.